Комната, в которой очутилась Камила, вероятно, была задумана для иных целей, но и идеально годилась для юных, хорошеньких пленниц, если вздумают бежать, просто с горя повеситься или выпрыгнуть из окна. Обстановка самая скудная, ограничивалась парой предметов. Стол, длинная лавка вдоль него, простенько, зато надежно. Камила исследовала стены, простучало пол, ни выхода, ни скрытых пустот. Тогда Камилла уселась за стол и яростно принялась уничтожать приготовленные в угощении. Холодное мясо, горка фруктов и почти целая лепёшка, чуть отдававшая плесенью. Видимо, угощение собирали наспех или приготовили той бедняжки, которая имела несчастье приглянуться барону до его встречи с Камиллой. В кувшине было вино. Камила зажмурилась и отважно глотнула, о кубке никто не позаботился. Глоток, способный пошатнуть и взрослого мужчину, лишь оживил камил смыв усталость. Теперь перспективы не казались такими мрачными. Камила даже отметила, что за последние дни почти не вспоминала своего погибшего возлюбленного, словно неприятности из текших часов утишили боль. Камилла даже не могла бы поклясться, что толком помнит цвет глаз любимого, свои заботы тревожили девушку куда сильнее. Стоило выпутаться из одной неожиданности, как тут же Камилла подала в новую беду, и не горше ли предыдущей. Невольно из отворничества в пустом помещении, как нельзя лучше, располгала к размышленьям. Кажется, вывод напрашивался сам собой. Судьба решила посмотреть, как я выгляжу в роли дичи, которую, забавы ради, охотник ловит и отпускает, чтобы тут же поймать силки Камила усмирила расстояние до земли. Окно выходило на задний двор замка, вернее, не во двор, а в каменный колодец, образованный четырьмя поднимающимися отвесными стенами. «Справься, Камила, с решеткой, нечего было и надеяться уцелеть» проигнув на голые камни, чуть прикрытые полоской мха у самой стены. Камилла не знала, каковы планы барона, но могла предположить, что это пьяная компания, и странные выкрики «Да здравствует король!» вряд ли сулят нечто хорошее. Но судьба, в конце концов, решилась оказать юной сеньоре милость, явившись в виде быстрого шепота «Сеньорита Камилла!» и «Металлический крюк!» Пару раз с подоконника, наконец уцепился. Камила подбежала к окну. По верёвке, помогая себе лишь руками, взбирался её новый знакомый. «Рафаэль!» — ахнула Камила, протягивая руку сквозь пруть и решётки. «Запор! Отобрите запор, сеньорита!» — зашептал Рафаэль, зависнув над высотой. Камилла, непонимающий, дернул раз и другой прутье. Внезапно скрытая пружина подалась и решетка тихо отошла от оконного проема. Рафаэль спрыгнул на пол, отряхивая ладони. «Ну, я вижу, нам судьба сталкиваться друг с другом». И сделал шах камиль «То вы!» Подозрения последних событий всколыхнули на Рука нащупала рукоять и прочно вцепилась в кинжал. «Вор! Разбойник!» И, видя, что юноша приближается, взвизгнула. — Не подходите! Камила решила отныне самостоятельно о себе заботиться. Стражники у двери оставили игру в кости, прислушались. — Кажется, сеньора звала! — приложил один из стражников ухо к дверь И, испокоив пленница барона Куэрто, доносился подозрительный шум. Вламываться от приглянувшейся господину девицы без ведома обороны рыцари не рискнули. но «Ну посторожи!» — кемнул он, отдавая напарнику связку ключей. «А я доложу барону». Из-за двери явственно слышался мужской голос. «Не бойтесь, сеньора!» — попятил сарфаэль. «Я такой же чужак в этой банде, и только случай привел меня сюда. Счастливый для меня случай!» — вырвалось у Камилы. «А теперь нам лучше бежать!» Мягко, стараясь не испугать пленницу, глянул Рафаэль и усмехнулся. «Вы как, сеньора, любите высоту?» И в тот же миг дверь задрожала от сдвигаемых засовов. «Быстрее, сеньора!» Рафаэль перевалился через подоконник. «Решайтесь!» Камила подобрала юбки и протянула Рафаэлю обе руки. Воин подхватил свою добычу и в тот самый миг, как дверь распахнулась, заскользил вниз по веревке. «Вот они! Хватайте похитителя!» Ворон признал в спускавшемся воине старого знакомца. «То-то, мне казалось, я видел мошенника среди моих гостей!» Ворон смирил расстояние. «Перехватим беглецов во дворе!» Рафаэль, нащупав ногами опору, спрыгнул, подмигнув к миле, обхвативший юношу за шею. «Смелее, сеньоры, и отпустите мою шею!» Мне, конечно, лез на ваше объятие, но сейчас предстоит вторая часть представления. Рафаэль дёрнул и ловко накинутый крюк соскользнул с решётки. Рафаэль намотал верёвку, пропустив через ладони локоть, примерился к стене, крюк удачно зацепился между зубчатыми выступами крепостной стены, подсадил Камилу. — Не бойтесь, да что вы так плохо обо мне думаете? И Камил, подтягиваясь на руках и, упираясь в плечо попал поползла вверх по веревке. На гребне стены оглянулась. «Теперь вы не сомневаетесь в моих способностях». Рафаэль сдержал желание коснуться сияющих губ сеньоры, спуститься по ту сторону стены и вовсе оказалось пустяком. Рыцари барона, в конец распутавшие лабиринт строения, когда проникли в колодец из стен, довольствуясь лишь позабытой веревкой камиллы и Рафаэль добежали до леса. У первых же кустов дама рухнула. Никогда не думала, что буду бегать точно заяц. но «Ну, тогда не лучше ли чувствовать себя волком?» — пошутил Рафаэль. Камила тут же отпрянула, оправила юбки. «Благодарю за помощь, сеньор. Но теперь позвольте мне дальше двигаться одной». Рафаэль приподнял бровь, хмыкнул. «Как угодно, сеньори И коротко свистнул. Из леса донеслось ответное ржание. Рафаэль еще раз наклонился и больше не оборачивался. Камилла смахнула зудящего комара. Прихлопнула другого. Лес в обществе воина, бывший лишь местом, где растут деревья, теперь со всех сторон окружал страхами. Камилла сунулась следом за юношей, но тут же сбилась с направления. Папоротники, хлюпающие под ногами болотный мох, тропинка, ведущая прямо к нагромождению валежника, камиль показалось что валежник шевельнулся вокруг плотной стеной смыкались деревья и за каждым мерещился ужас вот шевельнулись кусты в стороне хрустнула сухая ветка и темная вытянутая мордой двинулась из темноты лоб камиллы покрылся испариной а руки и ноги тут же заледенели камиллы боялась вздохнуть опасаясь что сердце выскочит Она показала себе маленькой девочкой, брошенной в чаще. Тёмная масса вломилась в ближайшие кусты. Камила вскрикнула и лишь усилием воли удержала ускользающее сознание. — Вам плохо, сеньора? И то, честно, сильные руки подхватили её. — Ну-ну, это всего лишь лошадь! — прижимал к себе Рафаэль дрожащее тело. Понемногу Камила приходила в себя. — Лошадь? Дикая? — «Да чего же дикая?» — не сдержавшись, расхатался юноша. «Просто в суматохе, что мои ребята устроили в церкви. и кто то много, бродит видите, еще одна бедолага. Вы ее испугали, сеньора!» — укорил Рафаэль. Камилла чувствовала достаточно сил, чтобы держаться на ногах самостоятельно. Только тут она обнаружила, что ее голова покоится на груди Рафаэля, а его руки лежат у нее на талии. «Отпустите!» — возмутилась Камилла. Отпрянув «Извольте», Рафаэль шутливо прижал руки к бокам. «Прикажете идти?» — и шагнул в сторону. «Нет-нет, перспектива остаться одной и беззащитной», — показалась Камелия чудовищной. Она наморщила лоб и виновато попросила «Не бросайте меня, сеньор». Рафаэль понимал, что взвалил на себя заботы об этой женщине. И это очень осложнит его возвращение в лагерь. Во-первых, надежды на дружину ворона Куэрту обернулись лопнувшим в оловьем пузырём, а во-вторых, заявившись женщиной, Рафаэль рискует нарваться на град насмешек. Женщины в лагере были под стать своим избранным, суровые и часто жестокие. Женское естество, оказавшись в горниле войн, мятежей и пожарищ не закалялось, становясь лишь определённым складом характера. Женщина, вырванная из привычных условий и устойчивых понятий, озлоблялась. Женщины к лагерному бытию приспосабливались с трудом, но, раз приняв кочевые условия, становились самыми ярыми противницами всего, что хоть сколько-то напоминало о возможности каждый день умываться, не вздрагивать от ржания чужих лошадей, и чтобы у каждой огонь в своем очаге камилла же являла собой воплощение всего, что так ненавистно жёнам, сёстрам и матерям повстанцев. Но и бросить красавицу на произвол судьбы Рафаэль не мог, совесть бы съела. Видимо, часть колебаний отразилась на лице юноши, Камила потупилась. — Я буду вам мешать, сеньор. И так беззащитно по-детски прозвучал вопрос, что Рафаэль решился. — Синьора, скажите, куда вас доставить? Я ваш рыцарь на всем протяжении пути. Камила просияла. — Правда? Тогда в Туаледу. Мне надоели приключения, я хочу домой. Рафаэль чуть не выругался. Связывая синьору Камилу с монастырем, или, в конце концов, с ненавистным герцогом, он не ожидал, что их путь окажется куда дальше, чем до монастырских стен. А камил уже полностью оправившись повеселев, щебетала. «Вы так любезный сеньор! Я проклинала то ледо, но и представить себе не могла, что существуют места, подобные этим, кишащие знатными подлецами и герцогами, сумасшедшими баронами и разбойниками!» Рафаэль невольно отметил нелесную характеристику герцогу. Он все больше и больше привязывался к белокурой даме, В синий омут глаз, который затягивало смелого воина. «А как добираться?» Рафаэль заколебался. «Вы справитесь верхом!» И подхватил под усы лошадь, обрадованную людским голосам и стоявшую неподалеку. Камила перышком взлетела в седло. Рафаэль не держал улыбки. Уж слишком откровенным торжеством сияло лицо сеньоры. «Рафаэль!» Отвязал своего коня, и вскоре всадники, держась в стороне от дороги, медленно двигались в сторону столицы. Рафаэль скакал первым, правя в объезд повальных деревьев и оврагов, то и дело пересекавших путь. Временами подались не широкие, но быстрые ручейки. Камила, не выпуская поводья, в то дело зевала и встряхивала головой. Обернувшись Рафаэль при свете зачинавшегося дня, Увидел, что красавица с трудом сдерживает сон. И только тут сообразил, что не все, а тем более женщины, крепкие и выносливые, как столетний дуб. «Э, — э сеньора, — уличил ее Рафаэль, — да вы того и гляди, и уснете, и все для... Камилла постаралась выглядеть бодрее, но предательский зевок, который она ловко успела прикрыть ладошкой, решил дело. Видно, придется быть последовательным до конца. Не хватало, чтобы я доставил вашим родным полузаморенного цыпленка и свернул в лес. Как несовестно признаваться, Камила в самом деле чувствовала непомерную усталость. Ей казалось, что всю ночь по ее телу топтало стадо баранов. Глаза превратились в щелки под набрякшими ресницами. К тому же тело. Умыться за последние сутки Камилья возможности не представилось под платьем чесалась, изудеяла от пыли и пота. Лес неожиданно расступился. Потянулись возделанные поля с аккуратными крестьянскими постройками, деревенька, окружённая с одной стороны пашнями, с другой окаймлялась извилистой рекой. Сапушки крестьянские жилища с кудрявыми садиками при них казались игрушечными. — Куда мы направляемся? Камила, привстав в седле, всматривалась в пейзаж, расстилавшийся перед ними. — Там нам обязательно будут рады, — кратко отвечал Рафаэль, подстегивая коня. Дорога сбегала к деревне пологой лентой. У первого же строения Рафаэль спешился и сделал Камиле знак. — Ничего не бойтесь. — Да что это он? — сонно подумал с Камиле. — Вся считает меня трусихой. Совсем позабыв, что у Рафаэля не было способа увериться в противном. Старик, который открыл на стук дверь, мог бы испугать кого угодно, но Камилу оставила равнодушной. Она полностью уверяла себя в руки Рафаэля, безоговорочно доверяя знакомцу, которого видела всего второй раз в жизни. Однако в нескольких днях от их первой встречи до чудесного появления юного воина в окне, Спрессовало столько событий, что Камилла не возражала бы, если бы их поток поуменьшился. Старик Арафаэль обменялись коротким приветствием, и юноша подставил Камилле, сцепленной в замок руки. «Вот еще!» — отказалась Камилла от помощи, спрыгивая на землю. «Здесь нас не побеспокоит, сеньора». Троица миновала короткий коридор, соединявший вход с квадратной комнатой. Старик толкнул дубовую дверь, и Камилла, в который раз, раскаялась в легкомысли. Комната, огромная, со стенами из необожженного кирпича, казалась небольшой и низкой из-за ее обитателей. Первым делом кидался в глаза бесконечный, чуть не на всю длину помещения, грубо сколоченный стол, вдоль которого кто закусывал, кто уронил рядом с плошкой голову, расположилось человек пятнадцать камил стошнило от запаха чеснока и дегтя. Казалось, вдохни она еще разок, упадет замертво. Но еще страшнее были лица сидящих, одинаково хмурые, с въевшимся темно-коричневым загаром и выражением жадной радости, с которой собравшись в на камил Впрочем, как оказалось, радостные выкрики и тотчас же освободившиеся на лавке места предназначались Рафаэлю. «Рафаэль, вольный брат!» Перешагнув через стул, дети, на ростом под самую притолку, сгрёб Рафаэля. «Привет, вольный брат!» Приветственно поднимались из стола остальные. «Потом!» «Всё потом!» И Рафаэль поднял вверх раскрытые ладони. Камильне показалось, что он украдкой кивнул в ее сторону. Точью с разбойного вида люди вернулись к прерванной трапезе, а старик, куда-то отлучавшийся, вручил Рафаэлю ключ, скупо обрезав. «Глупо оттаскать с собой такую хорошенькую сеньору!» И бросил Рафаэлю кожаный мешок. Потом провёл их через комнату к неприметной дверце и передал Рафаэлю ключ. «К сожалению, постель там одна. Но как-нибудь помиритесь?» «А в мешке ей...» Игнорируя Камилу, обратился старик к Рафаэлю. «Найдется кое-что вместо этих лохмотьев!» И тут же повернулся спиной. «Суровый старик!» Заметила Камила, пряча неловкость. «Разбойное гнездо — не лучшее место обрести душевный покой». «О, этот старик!» Восхитился юноша. «Это такой старик, сеньора, что одно знакомство с ним грозит неприятностями вашей хорошенькой головки!» Камилла... Оглядело чистенькое помещение, небольшое, но уютное. Толстые стены и дверь не пропускали звуков. Кровать широкая и низкая могла бы вместить не только двоих, а небольшой отряд. Спать хотелось с ней, наверное. Но догадается ли парень, что Камила не может раздеться, пока он по-хозяйски вытряхивает в стариком мешок и просматривает его содержимое? Ай да, старик! Рафаэль схватил одежду в охапку и бросил на постель. Камила подвинулась. «Мужские наряды ее уж точно в восторг не приведут». «Нет», — сказал Рафаэль, — «ведь и в самом деле он умница. Теперь сможем добраться до леда, не прячась». Камила прикусила губу. «И как не догадалась, что Рафаэль из-за нее тащится лесом, ведь ее ищут». И пусть она не преступница, не злодейка, не герцог, не аббатиса, а теперь и этот барон Куэрту не откажутся заполучить ее обратно. Но кому придет в голову, что хорошенький мальчик-слуга, сопровождающий господина, несравненный сеньора Камилла? Камила, отбросив благочестивые мысли, мгновенно сбросила обтрепанное платье и переоделась, чуть путаясь в назначении тех или иных предметов гардероба. «Ну как?» — Камила прошла с мимо Рафаэля, стараясь шагать по шеи. «Просто прекрасно, Донна Камила!» «Нет», — поправила женщина, — «Доном Рафаэлем будешь ты, а я вашим покорным слугой». Затея с каждой минутой все больше и больше нравилось ей, и Камила открывала все новые перспективы своего изменившегося положения. «Что-то еще?» Рафаэль старался не поворачивать голову, лишь вытягивала в сторону Камилы губы. Синьора, натешившись новым нарядом, сбросила одежды на пол, растянувшись на постели в одной нижней сорочке, сквозь которую проступали холмики грудей и обрисовывались ноги. «Ещё!» Камила перевернулась на живот и заболтала в воздухе ногами. «Таз, воды и спать!» Рафаэль бочком выскользнул выполнять приказания. А когда вернулся, с трудом удерживая перед собой таз, свалившим от воды паром, камил уже спала, уютно подоткнув под щеку кулаком.